Звучал голос Левитана. В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны мы восклицали что-то, размахивали руками, молча разливали вино. Я поставила коробку на пол. Втроем мы молча Чокнулись, волнованные, встрепанные, притихшие под грохот доносившихся из Москвы салютов. Я спускалась по крутой деревянной лестнице на первый этаж. Вдруг меня точно толкнуло что-то, и я удержалась заперила «Никогда не забыть чувства!» которое потрясло меня в этот миг. Господи, Господи! Со мной ли это происходит? Неужели это я стою тут в час капитуляции Германии с коробкой, в которой сложено то, что осталось неопровержимого от Гитлера? Прошло много лет, прежде чем я снова побывала здесь. От Шейнхаузера-лей поезд надземки снизившись идет по невысокой насыпи мимо новостроек садовых участков, заводских труб, все дальше на восток, мимо раздавшихся к горизонту полей, травянистых полянок, И кажется, будто едешь пригородом. Но это все еще Берлин в его довоенных границах. И, наконец, станция берлин бух Дальняя окраина столицы. Сейчас здесь, в Бухе, было, или это только казалось мне, по-иному. Бойко, людно, густо застроено. В поисках улицы, где я прожила несколько дней тогда, в мае, я обратилась за помощью к двум прохожим. В отличие от других, эти двое шли, не торопясь, в развалку. Были они в помятых фетровых шляпах, с посеченными морщинами, обветренными лицами, овцеводы здешнего кооперативного хозяйства, направлявшиеся посидеть за стаканом пива в ресторацию. Им было непривычно встретить тут у себя в поселке иностранку. Туристы сюда не заезжают. Но я была ведь тут в мае сорок пятого с армией. Они пожимали плечами щурясь, недоумевая, не сразу поверив, и называли «Сталинград», где оба воевали. Мы поговорили о том, о сём, о жизни, о здешних заработках, разглядывая друг друга, удивляясь нашей встрече и возбуждаясь, потому что за плечом у каждого встало своё пережитое. Я ещё зашла в лавочку в мастерскую часовщика, надеясь встретить всезнающего старожила. Прозвенел колокольчик дверь, извещая о появлении клиента — Из-за перегородки вышел в длинном, до щиколоток белом халате, пригорбленный древний часовщик. Старая вильгельмовская Германия глянула на меня сквозь очки. Подойдя к прилавку, часовщик набросал на листочке мне в помощь план поселка. Был оранжевый, сияющий осенний закат. Спешащие к поезду люди, закончившие рабочий день в клиниках Буха, детвора, возвращающиеся из детского сада, усланные опавшими листьями дорожки парка и приземистый обелиск с красной звездой на вершине. Вечная слава героям, павшим в боях за освобождение человечества от фашизма Суда. На эту северо-восточную окраину первыми вошли в Берлин бойцы нашей третьей ударной армии. Я взволнованно бродила по улице, отыскивая тот дом с крутой лестницей, где меня с коробкой в руках застигло известие о том, что война кончилась, и где моя жизнь в те часы так причудливо пересеклась с немецкой историей. Что такое победа ее можно изваять и это будет виктория влекомая квадригой над триумфальной аркой ее можно запечатлеть в архитектурном творении бранденбургские ворота что такое она просто для человека Для человека у себя на многострадальной родине. Для человека, пришедшего за ней в Берлин. Как ухватить это состояние, это ликующее, ах, словно на качелях в верхней точке взмаха, и ходуном всё вот конец, жив! Замирает сердце от необисуемой радости. Выходит... Будешь бродить по улицам родных городов, Глазеть на небо, по сторонам, Что-то еще делать, а войны нет. Нет больше. И уже близка нахлынувшая горечь Пережитого растерянность Перед обретенным будущим Подъемный дух победы. А самое возвышенное в нем, Быть может, Это горечь. Как удержать его? Как соотнести победу с великими, беспощадными, самоотверженными усилиями на всю пути к ней? Утром 9 мая все бурлило в поселке Берлинбух. В ожидании чего-то необыкновенного, какого-то... Неописуемого торжества и веселья, каким должен быть отмечен этот долгожданный день победы. Кое-кто уже отплясывал, где-то пели. По улице поселка в обнимку ходили бойцы. Девушки военные срочно стирали гимнастерки. Мы с полковником Горбушиным выехали в это утро с новым заданием. Нам надо было отыскать дантистов Гитлера. В судебно-медицинском заключении было сказано «Основной анатомической находкой, которая может быть использована для идентификации личности, являются челюсти с большим количеством искусственных мостиков, зубов, коронок и пломб». В акте, на который ссылалось это заключение, дано было подробное их описание. Врачи отделили челюсти, сложили их в коробку. Тягач тянул куда-то орудие, и на стволе, как и на борту повстречавшегося нам грузовика, еще сияли буквы «Даешь Берлин». Красноармейцы и пушки, и машины — все было на местах. Все осталось, как прежде, и вместе с тем все внезапно становилось иным. Пушкам не стрелять больше, солдатам не в атаку долгожданный мир пришел на землю и не только те далекие бои на волжских берегах но и совсем еще близкие бои в дни ни с чем не сравнимого подъема духа когда рвались на берлин сегодня становились историей накануне было тепло совсем по летнему а теперь небо нахмурилась. День был сероватый, без солнца. Но цвели сады в берлинском пригороде. Пахло сиренью. У дороги, в траве, пестревшей желтыми цветами одуванчика, сидели двое немцев, парень и девушка. На их молодых оживленных лицах было написано, что войне конец, конец кошмару, смерти. И что жить на свете Неимоверное благо. С уцелевшей окраинами снова въезжали в разрушенный Берлин. Кое-где дымилось. Воздух города еще был насыщен гарью сражений. В проломе стены мелькнуло закопченное красное полотнище, самодельное знамя. Одно из тех, которыми бойцы запаслись на подступах к Берлину и хранили за пазухой, чтобы водрузить в германской столице.